Глава вторая. Мы добрались до Делоса с первыми лучами солнца, а когда входили в гавань, оно уже стояло над священной горой. В ясный день на Делосе сами камни его, искрящие, со серебристыми блестками, мерцают и вспыхивают под поцелуем Бога. Вода и воздух чисты, как хрусталь. На мелководье, когда вредешь к берегу, можно сосчитать каждую гальку, а когда переводишь взгляд к лестнице, ведущей к священной пещере, кажется, что нетрудно пересчитать каждый цветок. Над вершиной горы в сапфировое небо уже уходили дымные клубы утренней жертвы. Это было великое счастье. И мы, Эллины, были так потрясены возвращением домой. Пусть стопы наши впервые ступали на почву Делоса, что даже не могли плакать. Я поднимался к озеру, к священной роще, по теплой искрящейся дороге, и ослепительные лучи солнца, казалось, смывались меня земной тьму кровавые кровавое пламя Крита. Все светилось вокруг чистым и ослепительным сиянием. Даже священная тайна Бога скрывалась не в тени, а в свете, чересчур ярком для людского ока. Прежде чем принести жертву, те из нас, кто проливал кровь, попросили у Бога очищения, чтобы гневные тени не преследовали нас дома. Мы омылись в озере, круглым голубым глазом, глядящим в небо, а потом поднялись на Агру Кифнос, и, пока Синее море смеялось внизу, Аполлон очистил нас и отослал мстительниц в их обитель. А когда обряд совершился, и мы спустились по длинной лестнице вниз, я вспомнил о гостившем в Трезене Кифореде, том, что придал новый облик Левсинской мистерии. Повернувшись к жрецу, шествовавшему возле меня, я спросил, не возвращался ли тот на Делос. Жрец отвечал мне, что в святилище пришло известие о смерти певца. Он погиб в своей родной фракии, где служил алтарю Аполлона. Старая вера весьма крепка в тех краях». И в молодости он сам пел, совершая ее древние обряды. Жрицы были в большом гневе, когда Аэт поставил святилище змеи-убийцы на вершине горы. Но, вернувшись из Элевсина, облеченный великой славой, он то ли впал в гордыню, то ли получил истинное видение от Бога и направился на север, чтобы... Во время зимнего праздника преградить дорогу Менадом и песни погасить их буйство, все знают, чем это закончилось. Теперь же, после смерти, — продолжал жрец, — вокруг имени его собираются сказания и песни. О том, как огромные камни, повинуясь его слову, сами собой вставали, чтобы лечь в ворота и стены. Как змей полон лизнул его в ухо, научив понимать птичий язык. Говорят, что, когда он был молодым, мать тьмы полюбила его и, запечатав устаюноше печатью, показала ему свои подземные тайны. Он пересек реку крови и реку плача, но не отпил из реки леты, и семь лет пролетели над ним, как один день. Лето, подземная река, из которой все усопшие должны были испить, чтобы забыть прошлое. В назначенное время, когда богиня обещала вернуть его назад к свету и воздуху, она принялась искушать его, еще находящегося в власти, добиваясь, чтобы он заговорил. Он же не нарушил обед молчания. Не стал есть ее яблок и гранат, которые навсегда связывают мужа, потому что посвятил себя Аполлону и светлым богам. Поэтому богине пришлось отпустить его. И пока он шел к выходу из ее мрачного подземелья, она следовала за ним, внимая пению его и звуком кефары, и молила «Аглянись, аглянись», но он не обернулся, пока не вышел на солнечный свет. И она ушла в царство Аида, оплакивая погибшую любовь и утраченные секреты. Так говорят люди. Он закончил речь, и я спросил... Мне не доводилось слышать от него об этом. Есть ли правда в этой повести? Правда бывает разной, — отвечал Делосский жрец. В известной мере так оно и было. Спустившись по склону в рощу, мы принесли жертвы на алтаре из сплетенных рогов. Поглядев на обступивших меня журавлей, я подумал, что... Скоро все мы разойдемся по нашим домам, исчезнет связь между нами, никогда не бывает нам теперь единым телом, каким мы были на арене. Не подобало отдавать столь близкую дружбу на волю времени, и окончанию следовало посвятить Богу. Я сказал им, прежде чем уходить, спляшем перед лицом Бога кликнули музыкантов, и мы исполнили перед ними танец журавлей, некогда связавший нас в единое целое. Жрицы начали благокорить нас, заметив, что девицы вместе с юношами, но когда я объяснил причины, отметили, что нет ничего постыдного в том, что благословили боги. Снова потанцевали. Над головами вспыхивая перекликались чайки, и море вокруг смеялось многоголосим. Только вместо палубы была лужайка озера, а мачту заменяла священная пальма, за которую держалось лето, в тягости рождавшее Бога. Лето и Лидиана, дочь Зевса и Латоны, сестра Аполлона, вначале богини Луны, позднее охоты, а также ночных чар, под именем Геката, и родов вспоможения — Лунина. Соответствует греческой Артемиде, отсюда ее тройственный характер — Луна на небе, Диана на земле и Геката в подземном мире. Вереница наша разделялась и переплеталась возле сверкающей воды, и нам вспомнилось то, что было совершено нами силой взаимного доверия. Когда пляска закончилась, многие моргали, пытаясь отогнать слезы. Лишь Хриса и Аминтер сияли ярче солнца, что стояло над Делосом. У них не было ни потери, ни горя, и весь собранный урожай они везли с собою домой. На следующий день, когда мы выгребли из пролива, нас подхватил попутный ветер, доставивший прямо до киоса. В ясном закатном свете над горизонтом поднялось серое облачко вершины гор Аттики. Мы не стали заходить в гавань. На следующий день это прибавило бы лишних стадий к нашему пути, а отыскали уютную бухту на южной стороне острова и там расположились на ночлег. Нас стало меньше. Танцоры расходились по своим домам на всех кикладах, Мы высаживали их, проходя возле островов. Ир сказал, что журавли теперь, как старые друзья, задержавшиеся на перу за беседой, когда уже все разошлись. Мы поели, и посреди ночи, когда наш костер начал рассыпаться в угли, а Минтер указал на море. «Тесей, погляди!» Далеко на севере, в мрачном уголке, где встречаются небо и море, мерцал огонек. Слишком низкий и красный для звезды. — Первый родной огонек, — проговорил Таламон. — Сигнальный огонь, значит, мы Соуни, у них, — добавил Миносфей. Показав его друг другу, мы подняли руки к небу в благодарной молитве, потом все легли спать. Ночь выдалась спокойной, лишь волны лениво о огальку и пронзительно звенели цикады. Впервые я ощутил, что Крит остался далеко позади. Я уже видел себя в Афинах, ездил по тамошним холмам и равнинам, разговаривал с людьми, сражался бок о бок с воинами города, ходил по его скалам. Глядя в густо усеянные звездами неба, я думал о грядущих временах. Я думал о флоте. Его следует собрать побыстрее, чтобы Крит не превратился в Новый Истму. Потом прикинул, сколько кораблей мог соорудить отец, если брат Гелики донес свою весть. Если прочие эллинские цари не торопились выступать против Крита, пока Минус властвовал над островом, я не мог их в этом винить. Я стал раздумывать, как поступил бы сам на их месте. Построил бы собственные корабли, — решил я, и ждал от богов предзнаменований удачи. Еще послал бы в Трезен... Не сомневаюсь, что нам помогли бы. Но я молод, а долгие войны и беды успели утомить отца и научили его осторожности. Потом я подумал о баттике, о раздорах между ее селениями и племенами, и о том, сумею ли я уговорить его воссоединить три сословия. Встав, я остановился у края воды, глядя на север. Костер все еще горел». Он стал ярче, чем прежде, должно быть, дозорный, подкормил пламя. Тут я понял, что это маяк зажжен по воле отца. Быть может, он горел тут каждую ночь после моего отплытия, или же скрита успели дойти какие-нибудь вести. Я представил себе, как, стоя на цитадели, он вглядывается в этот самый огонь, и сердце мое заныло, как было в день пира, когда он подарил мне колесницу. Я вспомнил наше прощание, когда мне предстояла дорога на Крит. Рука его будто легла на мое плечо. В ушах зазвучали прощальные слова. «Если придет тот день, пусть будет белым твой парус. Это послужит мне вестью от Бога». Что он хотел этим сказать, думал я. Да, он постарел раньше срока и говорит перед людьми меньше, чем мог бы сказать. «Вестью», — говорил он. «Вестью от Бога, значит, он решил увидеть в этом свой знак. Конечно же, если я выбелю парус, то уже не увижу его живым». Сердце мое забилось. Я испугался. Трудно было понять, что задумал отец. Да и станет ли он теперь исполнять задуманное? Усталость уже одолевала царя. Как можно догадаться, что у него на уме? «Как?» На траве у берега похрапывали и вздыхали во сне мои спутники, перешептывались влюбленные пары. Хотел бы я не спать лишь по этой причине. Тяжесть такого выбора трудно взвалить на свои плечи. Я прижал ладони к лицу, и красные зеленые цветы вспыхнули перед моими глазами. Потом снова поглядел на далекий костер, и тут меня осенило. Раздевшись, я вошел в прохладное весеннее море, и направился в плавь от берега. — Отец, Посейдон воззвал я. Ты никогда не желал мне плохого, когда я находился в твоих руках. Пошли мне теперь знак. Научи, плыть ли нам под своим темным парусом или нет. Если ты промолчишь, я выполню его просьбу. Небо оставалось ясным. Легкий ветерок теребил воду. Как только я выплыл на открытое, Ветру места короткие волны принялись качать меня, иногда невысокий гребешок захлестывал голову. Я повернулся лицом вверх, чтобы отдохнуть на воде, но высокая волна захлестнула лицо. Я забарахтался и ушел под воду, море сомкнулось надо мной, и вдруг я отчетливо ощутил в ушах знак Бога. Я перестал сопротивляться, и вода вынесла меня наверх. Умиротворенный, я направился к берегу, я отдал право решения Богу, и Он ответил мне, избавив от всяких сомнений, угрызения совести оставили меня. «Так, — говорил я тогда, — так и сейчас твердит мое сердце, когда в дни великих жертвоприношений я стою перед богами, вознося жертву за свой народ в величественном окрополе, священной твердыни, Эрехтидов, великий отец коней, присутствовавший при моем зачатии, колебатель земли, вознесший меня и пощадивший мой народ даже в своем гневе, не мог ввести меня во зло. Я думал, что отец ужасно обрадуется и забудет про грусть. Откуда мне было знать, что он так накажет себя? что даже не дождется прихода корабля в гавань, чтобы удостовериться, правду ли сказал Парус. Или, может быть, дело не в этом? Разве не мог он в своем горе поступить, как обычный человек, броситься на меч или выпить крепкого мака, похищающего жизнь во сне? Но он спрыгнул со скалы в том самом месте, которого я опасался, и откуда уже уводил его. Конечно же! Это Бог послал ему знак, столь же ясный и недвусмысленный, как тот, что был дарован мне. Мы оба находились в руках Посейдона, и ему надлежало выбирать. Мужу, рожденному женщины, не избежать своей участи. И незачем попусту расспрашивать бессмертных или напрасно терзать свое сердце, услышав ответ. Знанию нашему поставлен предел — которого не переступит мудрый человек, это всего лишь человек. От автора К классическому периоду легенда от Эссеи, краткое содержание, которое приведено в конце книги, была обличена в столь фантастическую форму, что иногда воспринималось как чистой воды сказка или, следуя Фрезеру, как религиозный миф. Подобного взгляда не разделяли те, кто обратил внимание на достойное удивление устойчивость греческих преданий. Первое подтверждение своей догадки рационалисты получили тогда, когда сэр Артур Эванс открыл Кносский дворец, воистину являвшийся лабиринтом по своей внутренней сложности с его священными секирами, давшими ему имя с многочисленными изображениями юношей и девушек, занятых игрой с быком и резными печатями, изображающими быкоголового минотавра. Таким образом, оказалось, что самая фантастическая часть всей истории подтверждается фактами. И тогда возникло искушение определить, где еще сказочная глазурь прикрывает повседневную жизнь. В классической Греции было принято за аксиому, что первые герои являлись людьми гигантского роста. Поэтому огромный костяк воина бронзового века, открытый в Скиросе кимоном, был незамедлительно приписан Тесею на основании одного лишь роста. Но юноша, пригодный для борьбы с быком, должен быть легким и пластичным, чего требовало акробатическое искусство, изображенное на всех фресках и статуэтках. Это подтверждается и другими фактами из биографии нашего героя. Мужчине, башне возвышающимся над соперником, незачем изобретать искусство борьбы, а в столкновениях с гигантами и чудовищами чаще всего побеждает умом. Предание гласит, что он пытался превзойти подвиги Геракла. Быть может, в этом сохранилась древнейшая насмешка над стремлением к самоутверждению невысоких мужчин. Вспомним про Наполеона. И если проанализировать в этом свете всю легенду, перед нами возникает вполне определенная личность, легковес, отважный агрессивный, физически крепкий и быстрый, в высшей степени сексуальный и абсолютно не склонный к единобрачию, трогательно гордый, но снисходительный к побежденным напоминающий Александра Македонского ранней одаренностью, умением руководить и романтическим ощущением судьбы. Нивелирующие традиции нашего времени хотели бы увидеть в Тессее удачливого авантюриста, явившегося в Афины после успешного боя на истме и вынудившего царя Иогея назвать его своим наследником. Однако, не говоря уж о том, что подобный шаг явился бы самоубийственным для Айгея, если бы он не защищал кровное родство, сам факт добровольного отплытия Тесаен-Акрит указывает, что в жилах этого человека текла царская кровь, и он был рожден и подготовлен к архетипической трагедии Ахейского царя. Нет сомнений в том, что жертвоприношение царя, Происходило иногда по его собственной воле и осуществлялось до исторических времен. Полулегендарный Кодр, по преданию последний царь Аттики XII-XI века до нашей эры сам устроил свою смерть в битве с дарийцами, узнав, что в случае его гибели врага ждет поражение. Как утверждает Геродот после такого же предсказания, спартанский царь Леонид — Отпустив союзников, остался защищать фермопилы. Еще в 403 году до нашей эры прорицатель освободительной армии Фрасибула, возможно, пользуясь правом высочайшего среди жрецов, предсказал своему войскую победу, если он пойдет вперед после того, как пойдет первый убитый, и сам бросился на копья. Насколько я знаю, прежде никто не предполагал, что Тессей был наделен способностью предчувствовать землетрясение. Подобный инстинкт хорошо развит у животных и птиц. Даже в наши дни такую одаренность только приветствовали бы в любом греческом селении или городке. Люди бронзового века усмотрели бы в ней прикосновение божества. Симпатия и защита стороны Посейдона подчеркивается во всей легенде. Стоит заметить, что проклятие Тесея подтверждает гигантская волна. Приязнь колебателя земли к Пелопу, по легенде прадеду Тесея, предполагает наследственную передачу этой способности. Пелопонез очень сейсмоопасный край, и статуи в Олимпийском музее стоят в ящиках с песком, чтобы не разбились при падении. Судя по кносским находкам, становится очевидным, что почитание игры с быком на крити не уступает популярности Кариды в современной Испании. Вполне можно допустить, что известный тореро обладающий славой Манолето и Нижинского, может сделаться любовником царевны и сыграть свою роль в падении прежней власти. Манолето, знаменитый тореадор — Вацлав Нижинский, знаменитый танцовщик начала XX века. Археологи соглашаются в том, что дворец был сожжен, разграблен и разрушен землетрясением, хотя последовательность событий не установлена. О пренебрежительных кличках, которые давались слугам критянам, известны из надписей, сделанных на критском линейном письме «Б». Возле тронного зала обнаружена небольшая жилая комната, в которой царь проводил какое-то время, должно быть по религиозным соображениям. В самом тронном зале сохранились свидетельства совершенно прерванного обряда. В легенде содержится много маловероятных фактов, но если проанализировать, то это лишь второстепенные детали. Так-то не мог доставить из Афины юноши, переодетых в женское платье, поскольку на арене выступали почти ногими. Однако хитрость с дверью кажется вполне вероятной. Что касается чаши с ядом, Эги едва ли рискнул бы совершить такое серьезное преступление, как покушение на жизнь гости на людном перу. Однако, учитывая стремительное возвышение тесея эссея, сама попытка кажется достаточно убедительной. Эпизод отлюбили в греческом театре, и неизбежное присутствие хора на сцене, возможно, повлияло и на сам рассказ». Что касается жизни в Трезене, когда наследник остается сокрыт от мира, пока не сумеет самостоятельно защитить себя, то этот сюжет известен во всем мире и популярен в народных сказках нынешней Африки. Подобные обычаи нередок там, где общество не обеспечивает безопасности, стратегия настолько естественна, что к ней прибегают даже животные. Рассматривая любое старинное повествование, следует помнить, что примитивные народы великолепно чувствуют драму и драматизируют даже повседневную жизнь. И мы только обманем себя, если откажем в доверии подобным событиям лишь потому, что они отнюдь не соответствуют нормам общества, привыкшего к средствам массовой информации. Слово «Эллин» едва ли существовало в минойские времена — Однако я воспользовалась им, поскольку многие люди сочтут его более общим, менее привязанным к одному месту, чем слово «ахеец».